Глава 17 обратно шли намного быстрее, что неудивительно, все же корабль не лодка. Вот только далось нам это путешествие намного тяжелее, чем путь на остров. Нет, как раз я-то работал меньше всех, просто не понимал, что от меня требуется. А вот остальные носились по кораблю, выполняя обязанности команды. Ну а мне было сказано не путаться под ногами и, по возможности, так, чтобы не отвлекать команду. Обидно. В итоге я плюнул на попытки быть полезным и отправился изучать корабль. Причем начал с трюма, а каюту капитана оставил на сладкое. И был полностью прав, потому что в трюме ничего интересного не нашлось. Небольшие запасы воды и еды, до да казарма моряков с минимумом личных вещей и неистребимым запахом портянок. Хотя, скорее всего, просто ассоциации такие. Откуда в этом мире портянки? А вот каюта капитана порадовала. В небольшой комнатке поместились кровать, письменный стол с ящиками, одежный шкаф и самый настоящий сундук. И поскольку самому капитану сюда больше ходу нет, я после недолгих размышлений приступил к сбору трофеев. кровать и шкаф со шмотками осмотрел мельком, разве что вынул один комплект одежды просто из любопытства, и откровенно порадовался за местных, никаких лосин, чулок и прочих признаков средневековой Европы. Обычные штаны, правда, без карманов рубашка и куртка с костяными пуговицами. Письменный стол таил в себе более интересные вещи. Например, несколько книг вполне себе нормального вида, явно отпечатанные, но, разумеется, на незнакомом мне языке. Их я отложил в сторону, явно пригодятся. Нет, конечно, полистал, но картинок не нашел, а в закорючке, изображающие местный алфавит, вглядываться не стал. Просто потому, что моих познаний не хватит даже на то, чтобы понять, не держу ли я книгу вверх ногами. Но находку все равно считал ценной. Даже если никто из наших читать не умеет, все равно. Всегда можно найти способ. Пленного умного взять, например. Еще более ценная находка ждала меня в следующем ящике стола. Там я нашел циркуль, линейку и почти привычные мне карандаши, разве что толще обычных. А еще целую стопку бумаги. Эти находки я даже из ящика вытаскивать не стал. Аккуратно закрылось, нетерпением уставился на сундук, который оказался заперт. Абордаж был, корабль захвачен. Теперь для полного комплекта нужно захватить сокровища. Пробормотал я вслух, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь тонкого, что можно было бы использовать как отмычку. И только спустя несколько секунд до меня дошел собственный идиотизм. Ну какая отмычка? Я ж такое только в кино видел, даже если не учитывать, что замки этого мира наверняка отличаются. «Не может в них быть такой же механизм». Впрочем, отмычку я все-таки применил. Тяжелую, острую, с длинной ручкой, которая все это время висела у меня за спиной. Топор называется. Просунул лезвие в небольшую щель между сундуком и крышкой, надавил и с треском вырвал замок из деревянного основания. А уже потом вспомнил о том, как играл в игры, где в каждом сундуке, если там было что-то ценное, обязательно была ловушка. Напрягся, готовясь к неприятностям, отступил на шаг, а потом отмахнулся от глупых мыслей. «Но мы же не в игре, в самом деле. Минировать сундук, которым пользуешься, глупость какая!» Тем не менее, открывал крышку топором, отодвинувшись на максимально возможное расстояние, и только после этого принялся изучать содержимое. Первое, что попалось в мои загребущие руки, это тяжелый тубус, который сперва принял за большой термос, Но, к моему удивлению, когда я раскрутил крышку, то обнаружил внутри лист бумаги, скрученный в рулон. Отступив от сундука, я аккуратно разложил находку на столе и радостно ухмыльнулся. На листе был схематично нарисованный архипелаг, точнее, на одной половине карты, вторая же половина была посвящена изображению части материка, выполненному более тщательно, даже с прибрежными населенными пунктами. Вот это нифига себе! Поскреб я затылок, прикидывая, сколько в архипелаге островов. Если на каждом из них есть портал, то сколько же миров соприкасается с этим. Перекресток миров получается. До этого, когда Кая рассказывала про порталы, я как-то не проникся масштабом сокровища, которое досталось жителям островов. Теперь же, видя перед собой десятки отметок на карте. Так, с этим пусть Ламар разбирается. Я убрал карту обратно в тубус и вернулся к сундуку. Он капитан, ему и карты в руки, но как этот дурдом закончится, обязательно разузнаю все про соседние миры. Следующую находку я попросту не понял. Стеклянный шар на подставке с чем-то похожим на рубин внутри, и все это завернуто в шерстяную мягкую ткань. Светильник, что ли? Повертев в руках непонятную штуку, сделал вывод и отложил в сторону, решив позже поэкспериментировать. А вот тяжелый кожаный мешок, звякнувший чем-то внутри, Вопросов наоборот не вызвал, как и особых восторгов. Деньги они и в Африке деньги, пусть даже золотые. Никогда не понимал страсти к этому металлу. Нет, на девушках он смотрится красиво, опять же, только если украшение выполнено талантливым мастером. А в остальном, железка она и есть железка. Впрочем, любопытство ради я высыпал на стол монеты и, взяв одну, повертел в руках. Как и ожидалось, на ней обнаружился профиль человека с одной стороны, и какие-то закорючки с другой. Ссыпал все обратно в мешок и оставил на столе. Мне металл сквозь портал не пронести, а местные сами разберутся, что делать с неожиданным богатством. На этом разбор трофеев закончился, просто потому что в каюту вбежала одна из девушек и встревоженно сообщила о том, что на горизонте чужой корабль. Пришлось бросать все и идти на палубу. Выскочив на воздух, тут же завертел головой и почти сразу обнаружил чужой корабль справа, Судно с тремя парусами явно шло нам на перерез, но было еще слишком далеко, чтобы разглядеть какие-то подробности. Отчетливо виднелись только светлые паруса на фоне неба моря. Имперцы, подойдя к ломару, стоящему за штурвалом, уточнил я, с тревогой оглядываясь на догоняющий нас корабль. «А кто ж еще?» — скривился кузнец, а теперь и капитан нашего судна. «Как у себя дома шастают!» «Догонят!» — с крыши каюты крикнула Кая, которую я до этого не заметил. У них прусов больше. «Если идти тем же курсом, то точно догонят», задумчиво ответил Ламар, а потом, подумав, немного добавил. «Маневрировать не выйдет, команда у нас неподготовленная». Пока разговаривали, вокруг кузнеца собрался весь экипаж. Совсем близко не подходили, но расположились так, чтобы слышать весь разговор. «И что будем делать?» После недолгого молчания спросил я. «Пушек нет, магов почти нет, отбиваться нечем» абордаж может, отобьем, но до него еще дожить надо?» «Там не меньше пятидесяти человек», — возразил Ламар. «Как ты собрался отбивать абордаж? «У нас тридцать шесть выстрелов и маг», — упрямо гнул свою линию я. «Отобьемся, если на расстоянии не сожгут». «Что ты споришь, хромой черт?» — неожиданно влез в разговор один из ветеранов. «Все равно подыхать, так зачем бегать? Заберем с собой побольше этих уродов». Ламар от этих слов только нахмурился, а вот остальная часть команды, и что самое удивительное, даже девушки, одобрительно загудела. «А как же наши? Они сами ничего не смогут сделать?» озвучила мысль кузнеца Кая. «Если мы не вернемся, то...» «А если вернемся с этими уродами на хвосте, то корабль все равно сожгут, и времени на вторую попытку все равно нет», неожиданно поддержал старика кузнец. «И ты, Хар, еще раз тронешь мою хромоту», Я тебе всю задницу этой ногой отобью. Догони сначала, нагло ухмыльнулся старик. Ну так что, ослабляем паруса, пусть догоняют. Давайте. Слушай, а если мы изобразим, что корабль брошен, задумчиво пробормотал я, спрячемся и пусть слезут сюда искать. Они уже видели паруса. Нахмурился кузнец и тут же сам придумал выход. Хотя закрепим так, чтобы болтались. Все слышали? Бегом! И понеслась. Пока экипаж старательно приводил в нужный вид снасти, мы с Кай таскали из трюма все, что могло создать бардак на палубе. Пустые бочки, сетки от гамаков, тумбочки солдат и даже оружейные стойки оторвали и принесли. Осложнялось все только тем, что по палубе мы старались передвигаться, скрючившись в три погибели, чтобы никто слишком глазастый не углядел с преследующего корабля. Вы не слишком увлеклись? через некоторое время спросил Хар, глядя на заваленную хламом палубу. Тут ноги переломаешь. А нам здесь и не бегать, спокойно отмахнулся я. А враги пусть не торопятся, чем они медленнее, тем нам же лучше. Но-но. Наконец, все приготовления были закончены и настало время занимать позиции. И уже тут пришлось всерьез пораскинуть мозгами. Палуба корабля представляла собой ровную поверхность между двумя надстройками, входом в трюм на корме и капитанской каютой на носу. Ну и мачты посередине, но особой роли в моем плане они не играли. Сначала мне пришла в голову мысль разделить людей поровну и спрятать в обеих надстройках, но с сомнением и глядев воинственно настроенных девушек, нервно тискающих рукояти револьверов, я понял, что так не пойдет, перестреляем друг друга к чертям. Поэтому пришлось загнать Ламара и стариков в трюм, а самому вновь воспользоваться топором, прорубая бойницы в деревянной стене надстройки. «Лина, Кира, сели у стены и не отсвечивайте», — скомандовал, выбрав из своих стрелков самых толковых, и проследил, чтобы они забрали у подруг оружие. Выбирал не самых метких, а тех, кто не будет высаживать по несколько пуль в одну и ту же мишень. «Когдам команду, встаете и начинаете стрелять. Кончились патроны, отдаете револьвер назад. Там его перезаряжают и отдают обратно». Сам сел рядом с приоткрытой дверью сбоку, а прямо напротив меня разместилась Кая. «Мага отличить сможешь?» «Смогу, если у него будут заряженные камни», немного подумав, кивнула девушка. «Отлично, покажешь его мне», криво ухмыльнулся я, прикидывая, как незаметно сделать первый выстрел. Потом прорубил еще одно небольшое отверстие в стене, примерился и довольно кивнул. «Сойдет. Пока я не начну стрелять, никто не шевелится, все поняли? Лина тебя в первую очередь касается». «Да поняла, поняла», — проворчала отличившаяся в прошлом бою девушка, — «что сразу я-то?» И потянулись томительные минуты ожидания. С моего места хорошо было видно, как болтается парус на мачте, практически не толкая корабль вперед, но в то же время, как выяснилось, морские путешествия — удивительно неторопливое дело, и враг догонял нас сильно неспешно, но догонял. Как ни странно, но особого мандража я не испытывал, Только легкое раздражение от того, что приходится так долго ждать. Вот и вправду, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. «Что ж они так медленно-то?» — сквозь зубы прорычал я через целую вечность, по моим ощущениям. Задница уже одеревенела от сидения на полу без движения, спина ныла, в голове сменяли друг друга мрачные мысли. «Тихо вы!» — громко прошипел Ламара из трюма. «Близко уже!» «Откуда он это узнал, я так и не понял» но вскоре и сам услышал ругань на незнакомом языке и скрипсностей, и приник глазом к отверстию, чтобы наверняка не пропустить атаку. Как раз в тот момент, когда о доске палубы ударил огненный шар, заставляя сухое дерево загореться, вот уроды! тихо прошептал не торопясь что-то предпринимать. Только лихорадочно шевелил мозгами, пытаясь понять, что же делать. Пожар на море штука страшная, бежать от него некуда, только в воду на радость акулам. А я, как назло, забыл спросить у Кай, водятся ли тут акулы. Скосив глаза на волшебницу, заметил, как она собирает магические искорки в кулак и сделал страшные глаза, жестом показывая, чтобы не смело ничего делать. Тут или все, или ничего. Либо победим, либо если начнем спасаться, то всех нас просто перестреляют, как глупых уток. Отчетливо запахло дымом. Дерево палубы разгоралось все сильнее, но внезапно погасло, словно накрытое невидимым куполом без воздуха. Только дымок все еще вился над почерневшими досками. А еще через несколько минут наш корабль сотряс удар, и на палубу посыпались враги не меньше двух десятков разом. И возглавлял их высокий крепкий мужик в дорогих доспехах. Брезгливо поморщившись, вражеский командир что-то выкрикнул гортанным голосом, Имперцы, разделившись, отправились прочесывать корабль, перешагивая через разбросанный по палубе мусор и обходя препятствия. В нашу сторону отправилась не меньше десятка, но в этот момент я смотрел не на простых воинов, а сопровождал стволом револьвера их командира, дожидаясь команды от Каи. И она последовала, хоть в голосе и слышалось явное сомнение. «Вот этот, который орёт!» — тихо прошептала девушка — И я, выдохнув, медленно потянул за спусковой крючок. Негромко хлопнул выстрел, и голова вражеского командира мотнулась, а мачта за его спиной тут же окрасилась красным. «Огонь!» — рявкнул я и торопливо защелкал курком, торопясь выбить как можно больше подобравшихся близко противников. Успел пристрелить двоих, когда сбоку от меня защелкали револьверы девушек. Буквально за несколько секунд весь десяток, подошедший практически вплотную к дверям в трюм, был уничтожен, а я, отбросив назад оружие, тянул из кобуры второй ствол. Рядом Кайя опустошала уже третий кристалл из браслета, причем когда и в кого она била своей магией, я даже не заметил. Палубу зачистили почти мгновенно, разве что в некоторых имперцев приходилось стрелять повторно, когда пуля не пробивала кирасу. Мой второй револьвер опустил одновременно с падением на палубу последнего имперца. А рядом лихорадочно щелкали курками обе девушки. Скорее всего сейчас где-то среди трупов находились и раненые, но нам было откровенно не до этого. Пока я перезаряжал оружие, мимо проскользнул Ламар с мечом в руке. За ним на палубу выскочила Кая, тут же отбомбившись магическими снарядами куда-то вправо, а после уже и остальные ветераны подоспели, и не останавливаясь сиганули с борта на палубу вражеского корабля. И бой закипел с новой силой, только теперь уже это были не звуки выстрелов, а яростные вопли и лязг железа. Я вроде бы и не сильно отстал от стариков, но когда выпрыгнул из надстройки, на палубе вражеского корабля уже лежало несколько тел, а трое наших отбивались от целой толпы имперцев, медленно отступая вдоль борта. Выкрикнув что-то невнятное, в схватку кинулась икая, выхватывая на бегу меч. А дальше я, если честно, плохо помню, что было. В памяти, как в калейдоскопе, мелькают яркие картинки, которые я даже не могу расставить в хронологическом порядке. Помню, как из пробитой стрелой руки Ламара выпадает меч, и он на лету перехватывает его левой рукой, отшвыривая от себя противника мощным пинком. Как с надстройки падает имперский лучник, в которого я выпалил сразу из обоих стволов. Рядом с ним еще один воин натягивает лук, но я успеваю первым, а с простреленным плечом он уже ничего не сможет сделать. Помню, как за спиной у Каи вдруг появляется окровавленный воин с занесенным мечом. Курок бьет в холостую, и тут же тяжелый револьвер летит прямо в морду уроду, решившему покуситься на близкого мне человека, а следом с топором в руках лечу и я сам. А еще помню, как мой топор небрежно отбрасывает в сторону удар щита, и я падаю на палубу, уходя от удара, который должен был снести мне голову, А еще, вы только никому не рассказывайте, хорошо? В общем, кажется, кажется, я укусил кого-то за ногу, но это не точно. А потом пришла темнота.